Девушка по имени Альма встряхнула свой бронзовый поднос. «Как и всегда, по четвергам мы будем рассказывать истории о любви и слушать истории о нелюбви. Увидим, что лежит на поверхности, а потом постепенно поймем, что кроется в глубине, наши обычаи, наши ценности. А когда нам удастся пробить этот слой, то обречем и возможность найти самих себя. Кто начнет?» Поднялось несколько рук, в том числе к большому удивлению Марии и моя. В зале стало шумно, люди заерзали на стульях. Михаил сделал знак высокой красивой голубоглазой женщине. «На прошлой неделе я была в гостях у моего друга, который живет один в горах, неподалеку от границы. Он из тех, кто обожает все радости жизни и не раз утверждал, будто вся мудрость, которой он, по общему мнению, обладает, заключается в том, чтобы сполна проживать каждое мгновение бытия». «Мужу мое намерение не понравилось. Он знал, что я собираюсь навестить человека, чье любимое занятие — охотиться на птиц и соблазнять женщин. Однако мне очень нужно было поговорить с ним, потому что он один мог помочь мне справиться с кризисом, который я переживала. Муж предлагал мне пойти к психоаналитику или отправиться в путешествие. Мы спорили, ссорились, и, несмотря на все препоны, я все же настояла на своем». Друг встретил меня в аэропорту, вечером за ужином мы поговорили, выпили, еще поговорили, и я пошла спать. Наутро проснулась, мы немного погуляли по округе, и он отвез меня в аэропорт. А по возвращении домой начались вопросы. Он был один? Один. И никакой женщины при нем? Никакой. И вы пили? Пили. Отчего же ты не рассказываешь, как все было? Я и рассказываю. «И вы были наедине в доме с окнами на горные вершины. Какой романтический антураж, не правда ли?» «Правда. И ничего, кроме разговоров?» «Ничего. И ты думаешь, я поверю?» «А почему бы тебе не поверить?» «Потому что это противно природе человеческой. Если мужчина и женщина вместе пьют, если говорят о сокровенном, то непременно окажутся в одной постели. И я согласна с ним. Это противоречит всему, к чему мы привыкли и что усвоили». И мой муж никогда не поверит мне, хотя я сказала ему чистую правду. И с тех пор наша жизнь сделалась настоящим кошмаром. Я знаю, это пройдет, но мне досадно, потому что мы страдаем и мучаемся впустую из-за расхожих представлений о том, что мужчина и женщина, симпатизирующие друг другу, окажутся в постели, как только обстоятельства позволят. Раздались аплодисменты. Вспыхнули огоньки сигарет, зазвенели бутылки и бокалы. Что это? Полголоса спросила Мари. Сеанс групповой терапии для супружеских пар? Это часть встречи. Никто не утверждает, что прав, никто не признается в своих ошибках. Здесь просто рассказывают истории. А почему слушатели при этом ведут себя так неуважительно, пьют и курят? Чтобы чувствовать себя легче. А легче, значит проще. А если так проще, то почему бы не поступить именно так? Легче, проще. Среди незнакомых людей, которые могут завтра же рассказать эту историю мужу, Поднялся еще один посетитель, и я не успел сказать Марии, что это не имеет никакого значения. Все здесь собрались для того, чтобы говорить о нелюбви, рядящейся в личину любви. «Я муж той дамы, которая рассказала вам эту историю», — сказал этот человек, который по крайней мере лет на 20 был старше этой белокурой красотки. «И все это чистая правда. Однако существует такое, чего моя жена не знала, а я не решался обнародовать. Итак, слушайте». Когда она уехала в горы, я никак не мог заснуть и начал во всех подробностях представлять себе, что же там происходит. Вот она приезжает, входит в дом, где горит камин, снимает жакет, потом джемпер, Оливчика она не носит. И груди ее отчетливо вырисовываются под тонкой блузкой. Она делает вид, будто не замечает его взгляда, говорит, что принесет из кухни еще одну бутылку шампанского. На ней узкие в обтяжку джинсы. И медленно, идя к дверям, она даже не оборачиваясь, знает, что он провожает ее глазами. Возвращается. И разговор, который они ведут, касается вещей интимных и заставляет их чувствовать себя соучастниками. Но вот вопрос, ради которого она отправилась в путь решен. Звонит мобильный телефон. Это я осведомляюсь, все ли у нее в порядке. Приблизившись к хозяину, она дает ему послушать. А я нежен и обходителен, потому что понимаю, скандалить поздно, лучше уж притвориться, что я все принимаю как должное. Желаю ей приятно провести время в горах, ведь уже на завтра ей предстоит возвращение в Париж. Дети, дом, покупки и прочее. Даю отбой, сознавая, что он слышал наш разговор. А хозяин и гости, прежде сидевшие на разных диванах, оказываются рядом. А я в этот миг поднимаюсь, иду в детскую, где спят мои сыновья. Потом долго стою у окна, глядя на Париж. И знаете ли, что я замечаю? Меня возбуждает и сильно возбуждает мысль о том, что моя жена, быть может, в эту самую минуту целуется с другим, отдается ему. Мне отвратительны мои ощущения. Они мне кажутся невероятными. И на следующий день я завожу об этом разговор с двумя приятелями. Не ссылаясь, разумеется, на свой собственный пример, я спрашиваю, не бывало ли так, что, прихватив на какой-нибудь вечеринке похотливый мужской взгляд, обращенный к их женам, они получали яркую эротическую реакцию? Оба уходят от прямого ответа. Это табу. Но оба признаются, что когда мужчины вожделеют твою жену, это прекрасно. Значит, это тайная фантазия, запрятанная глубоко в душе каждого мужчины? Не знаю. Целую неделю наша супружеская жизнь была настоящим адом, ибо я не понимал сути своих ощущений. И это непонимание заставляло меня винить жену в том, что она своими действиями нарушила равновесие моего мира. На этот раз никто не зааплодировал, но очень многие закурили. Видно было, что эта тема даже и здесь остается запретной. Я поднял руку, в то же время спрашивая себя, согласен ли я с господином, только что закончившим свой рассказ. «Да, согласен». В моем воображении возникали подобные картины с участием Эстер и солдат, но даже себе самому я не решался в этом признаться. Михаил взглянул в мою сторону и кивнул мне. Не знаю, как сумел я подняться, оглядеть публику, явно шокированную, историей мужа, который возбуждается, представляя свою жену в объятиях другого. Никто не обратил на меня особенного внимания, и это помогло мне начать. «Прошу прощения за то, что говорить буду не столь прямо, как оба моих предшественника». Но, поверьте, мне тоже есть что сказать. Сегодня мне случилось быть на вокзале, и я узнал, что рельсы отстоят друг от друга на 143,5 сантиметра или 4 фута и 8,5 дюйма. Почему такие странные цифры? Я попросил мою подругу выяснить это. И вот вам результат. Потому что, когда стали строить первые железнодорожные вагоны, использовались те же инструменты, что и при изготовлении карет а почему у карет было такое расстояние между колесами? Потому что в старину такова была ширина дороги, и иначе карете было бы не проехать. А кто решил, что ширина дороги должна быть именно такой? И тут мы должны обратиться к весьма далекому прошлому. Так решили римляне, первыми ставшие прокладывать и мастить дороги. Ибо свои боевые колесницы они запрягали парой, а если поставить рядом бок о бок двух тогдашних лошадей, то займут они как раз 143,5 сантиметра. И таким вот образом получается, что ширину железнодорожной колеи, по которой мчатся наши современнейшие поезда, определили древние римляне. И когда иммигранты начали строить железные дороги в Соединенных Штатах, они не спрашивали, не лучше ли будет изменить ширину, а оставили все как было. Это даже повлияло на конструкцию аэробусов, Американские инженеры считали, что баки для горючего должны быть вместительнее, однако изготовляли самолеты в штате Юта, а перевозить должны были во Флориду по железной дороге. Стало быть, следовало учесть ширину тоннелей. В результате американцам пришлось примириться с размером, который римляне сочли в свое время идеальным. Вы спросите, какое отношение все это имеет к супружеству? Я помолчал. Кое-кого из публики рассуждения о рельсах не интересовали, и они начали переговариваться между собой. Другие слушали меня с чрезвычайным вниманием, и среди них были Михаил и Мари. Самое прямое, и к супружеству, и к двум историям, которые вы только что выслушали. На данном этапе нашей цивилизации некто появился и сказал, что, вступив в брак, двое людей до конца своих дней словно примерзают друг другу. Следуя издавна установленной модели, они будут двигаться по жизни на одном и том же расстоянии друг от друга, как рельсы кладут. Может возникнуть необходимость немного отдалиться или наоборот больше сблизиться. Но нет, нельзя, это против правил. Правила гласят, будьте благоразумны, думайте о будущем, помните о детях, вам не позволено меняться, вы должны быть как рельсы, на равном расстоянии друг от друга и в начале перегона, и на середине пути, и в пункте назначения. Не позволяйте любви принимать иные формы, усиливаться вначале, ослабевать в середине, ибо это слишком рискованно. И пусть уже схлынуло первоначальное упоение, и накал уже не тот, однако извольте сохранять прежнюю дистанцию, прежнюю прочность отношений, прежнюю, я бы сказал, функциональность. Вы служите тому, чтобы поезд под названием «сохранение вида» двигался в будущее, И дети ваши будут счастливы в том лишь случае, если вы всегда будете на расстоянии в 143,5 сантиметра друг от друга, ни ближе, ни дальше. Если вас не устраивает неизменность, вспомните о детях, которых вы привели в этот мир. Подумайте о своих соседях. Покажите, что счастливы, что по воскресеньям едите шураска, что смотрите телевизор, что не чураетесь членов своей общины. Шураска, мясо, жареное на углях. Думайте про общество, появляйтесь там с таким видом, чтобы все подумали, что у вас с женой не бывает ссор. Не смотрите по сторонам, кто-нибудь может перехватить ваш взгляд, а это искушение, и оно может означать развод, нервный срыв, депрессию. Улыбайтесь, когда вас фотографируют, а фотографии развесьте у себя в гостиной, пусть все видят. Следите за весом, занимайтесь спортом, прежде всего занимайтесь спортом, он поможет вам сохраниться в замороженном виде. Когда и это перестанет действовать, решитесь на пластическую операцию. Только никогда не забывайте, в некий час эти правила были установлены, и их должно соблюдать. Кем установлены? Да неважно. Никогда не задавайте подобных вопросов. Правила будут действовать во веки веков, даже если вы с ними не согласны. Сажусь на место. Кое-кто восторженно аплодирует. Кое-кто остается безразличен. А я не знаю, не слишком ли далеко зашел. В устремленном на меня взгляде Мари восхищение перемешано с удивлением. Девушка на сцене встряхивает под нос. Говорю Мари, что выйду покурить, а она пусть посидит. Сейчас будет танец в честь любви госпожи. Ты можешь курить здесь. Мне надо побыть одному.